Глава седьмая. Тессария. Уровень ненависти — 90%. Любви — 0%. «Ну, Тесса, расскажи, как оно на настоящем свидании?» — законючила Винни, пока мы брели на завтрак. Элиота утащили друзья, хотя он очень хотел меня сопровождать, но ко мне сразу прибежала соскучившаяся подруга. Она немного грустила, что из-за появления в моей жизни парней мы почти не общаемся днем. «Ты же встречалась со своим...» — прошептала я, поражённая ее просьбой. «Мы встречались два раза и обсуждали условия договора на инициацию. Это не было свиданием. Мы даже за руки не держались и ни разу не целовались. Это просто необходимость», — Передернула она плечами. «Я рада, что тот, кого мы не называем, отнёсся к моей просьбе по деловому». По условиям договора она не имела права произносить его имя при обсуждении инициации. Парень заботился о репутации, как и Винни. Потеря невинности для расширения резерва — норма общества магов. За такое не осуждают, но предпочитают сохранять таинство всего процесса. Это именно ритуал, необходимость, а не что-то романтическое. Но, конечно, многие проходят через первый раз с любимыми или будущими мужьями, если речь идет об аристократах. Поэтому расскажи, подруге, как там на настоящих свиданиях? Целовались? Тихо ты. На самом деле Винни общалась чуть ли не шепотом, но меня все равно пугало, что кто-то услышит нет просто держались за руки и гуляли он устроил пикник ой как мило расплылась в улыбке подруга а браслет я видела красивый парень знает что тебе дарить еще был пирог с марципаном пробурчала я пытаясь продемонстрировать все свое недовольство он бросается козырями с самого начала игры рисковый захихикала она потому что этот ненормальный следил за мной не удивлюсь если он знает какого фасона нам мне белье нет это мне неизвестно Возле нас приостановился Хантер. «Держи, Рия!» И подбросил возле моего лица накопитель. Я поймала тот на рефлексах и сразу уставилась на парня в недоумении. «Рия?» Подумал, раз друзья называют тебя Тесса, а мы совсем не друзья, то буду называть тебя Рия. Выдал он, а на его губах появилась обычная для него полуулыбка. Сегодня она не бесила, видимо, на фоне шока, либо я просто устала злиться на этого психа. «Рия, меня называет папа, а это что?» Скучающим тоном уточнила я, указывая на накопитель. «Плетение для диагностики и лечения маленьких котиков». Подмигнул он мне серым глазом. «Вечером верни». И просто ушел, оставляя нас вин в некотором шоке. напомни ко мне, почему этот красавчик нам не подходит». Уточнила вдруг она, клянусь, скользя по его удаляющейся фигуре, томным взглядом. «Ты что?» Я дернула ее за руку, заставляя отвернуться. «Нельзя так на него смотреть. Это же Хантер». Ну да, самый загадочный красавец Академии. Как вижу его, сразу забываю обо всех причинах нашей ненависти к нему. Я мотнула головой и рассмеялась. Похоже, вин лишь шутит надо мной. Он преследует меня почти четыре года, и он псих. Нужны еще причины? Ну, не знаю, она попыталась вновь обернуться к удаляющемуся парню. Прекрати! Прошипела ей я и потащила прочь по коридору. Щеки горели. Сложный вопрос, чтобы ответить на него по пунктам, зато можно рассказать сотню историй его внезапного появления в самые неожиданные моменты. «Нет, серьезно, Рия, почему?» «Тоже Рия. Мне нравится», — просияла она. «Давай условимся. Я ненавижу Хантера Дигби за то, что он Хантер Дигби. Все. «Ладно, ладно, не бесись», — замахала она руками, весело хихикая. Идем уже в столовую. Есть хочется». Идем. буркнула я, пряча накопитель в сумку. «Надо бы наложить заклинание. У меня как раз есть свободные страницы на астральные книги. Лишним не будет». Вечером я, само собой, не отправилась отдавать Хантеру его накопитель. Решила слишком много чести и банально не хотела оставаться с ним наедине. И тогда он решил заявиться ко мне сам. «Ты что тут делаешь?» Просипела я ошеломленно, обнаружив его на пороге нашей свиньей комнаты. И ладно бы просто притащился. Он почему-то держал в руках стопку книг и тетрадей. «Ты не вернула мне накопитель, и я решил прийти за ним сам и заодно посидеть у тебя с уроками». «С чего бы я тебя пустила?» «Помнишь мое третье желание?» «Свидание!» — за могильным голосом произнесла я. «Погода сегодня не очень, снова дождь пошел, поэтому у нас будет учебное свидание». Хантер протянул мне руку. «О, привет!» И вдруг махнул кому-то в коридоре. «Кто там?» — запаниковала я, высовываясь за дверь. Коридор был пуст, а Хантер приобнял меня за талию, поднял над полом и втащил в комнату, таким образом внося свою ауру в контур защиты. Видела, Винни Фред, переносной пропуск? Он подмигнул, заинтригованно наблюдающий за нами от своего рабочего стола Винни. «Вижу, забавно», — хихикнула она, но наложила на лицо маску серьезности. «Не лапай мою подругу, Дигби, если не хочешь получить от меня по мозгам. Ты в нашей комнате, веди себя прилично». «Слушаюсь, мэм». Он поставил меня на ноги, а сам закрыл дверь и невозмутимо двинулся к моей кровати. Я прожигала его злым взглядом, а этот гад все равно разместился на моей постели и принялся перебирать свои учебники, успешно игнорируя мое недовольство. «Не рассиживайся там особенно!» Я опустошённо выдохнула, заставляя себя успокоиться. «Это Хантер, он ненормальный, бессмысленно раздражаться на его поступки, лучше беречь нервы». Последний год мне действительно удавалось не обращать внимания на его чудачество. Может, поэтому он придумал нечто особенное. Надеюсь, тебя никто не видел. Я отправилась к своему письменному столу, где до прихода моего личного преследователя сидела над задачами по теории защитных полей. Не факт, — протянул он задумчиво. Похоже, его внимание полностью сосредоточилось на учебнике. Магия обладает большинство драконов. Управлять ею мы учимся с самого детства, но лишь в Академии создаем вместилище заклинаний, позволяющее достигнуть пика своих способностей. Только недостаточно просто накачивать книгу кристаллами и заклинаниями, чтобы стать сильнейшим. Нужно уметь верно их связывать, производить расчеты силы, расстояния, диаметра воздействия. Много всего. Потому даже жнецы, специализирующиеся на боевых заклинаниях, отлично считают. Хантер один из самых успешных адептов Академии, так что под этими ухоженными темными волосами таится незаурядный ум, который может устроить мне массу неприятностей. Раз до нас не зашел с визитом такой сильный жнец, надо бы и воспользоваться. Кажется, Винни посетили те же мысли по поводу ума нашего внезапного гостя, только в другом ключе. Помоги мне с расчетами по боевой магии, я тут немного застопорилась. И, подхватив тетрадь, направилась к парню. Винни присел возле него передала свои записи. Что там у тебя? Он присмотрелся к расчетам девушки. Они склонились над тетрадью, чуть ли не соприкасаясь с макушками. Я наблюдала за ними в растрепанных чувствах и тревожилась за подругу, мало ли вдруг вблизи ему понравится ее запах, и была поражена собранностью Хантера, привыкла видеть его наглым, развязным и вальяжным. Вот здесь ошибка, смотри. Он отметил грифелем несколько строк в тетради. Точно, обрадовалась она. Наконец-то, спасибо. И упорхнула обратно на свое место. А я вспомнила, что так и не дошла до своего. Понял это и Хантер. Ртутные глаза загорелись стальным блеском магии, когда наши взгляды встретились. Резерв заворочился, реагируя на всплеск чужой силы. Голова чуть закружилась. И я поняла, что жадно вбираю в себя аромат металла. Выругавшись про себя, прошла к столу и постаралась сделать вид, что углубилась в расчеты. Но внутренне размышляла, как быстро проветрить комнату. «Не хочу привыкать к запаху Хантера. Не хочу желать его». «Моя жизнь строится по идеальному сценарию, который не будет нарушен из-за вмешательства одного психа». Несмотря на мое недовольство и ожидание уколов, Хантер посидел у нас довольно мирно. Мы почти не разговаривали, но мне с трудом удалось сосредоточиться на работе. «Пойду. Пока, Винифред. Пока, Рия». Он поднялся с моей кровати. «Да наверняка пропахла им насквозь». «Просто Винни», — попросила подруга. «Не люблю свое имя». «Хорошо», — пожал он плечами. «Рия, ты вернешь мне накопитель?» Не называй меня так. Я прошла к нему, схватила его за руку и вложила в ладонь артефакт. Иди уже, надоел. Не злись, тебе не идет. Он протянул мне руку и провел большим пальцем между моих бровей, видимо, разглаживая пролегшие между ними злые морщинки. Я отпрянула, наградив его сердитым взглядом. Ты еще тут, Дигби. До следующего свидания. Он подмигнул мне и через пару мгновений покинул комнату. Я сразу ринулась срывать с кровати покрывала, намеренная сменить белье и проветрить подушку до наступления ночи. На пол упала тетрадь. И я забыл. В комнату заглянул Дигби и так широко улыбнулся, что я швырнула в него скомканным покрывалом. Конечно же, он легко от него отмахнулся, продолжая улыбаться. «Иди уже!» Я почему-то начала краснеть, будто меня застукали за чем-то запрещенным. «Говорю же, меня бесит твой запах!» Следом отправила в его наглую морду и тетрадь. Ее он без труда поймал. «Будем считать, что я тебе верю, Солсбери!» Лукаво подмигнув мне, Хантер закрыл за собой дверь. Я проревела от ярости в потолок. «Тебе нравится, как он пахнет?» высказала деликатное предположение Винни. «Именно поэтому я ненавижу его вдвойне!» рыкнула я и на подругу. «Хочешь, я его уведу?» предложила она внезапное решение. «И он от тебя отстанет!» «С ума сошла?» задохнулась я, испытав при этом совершенно нелогичную ярость. Он псих. Нечего связываться с ненормальными. Психом его считаешь только ты. Она обижена надула губы. Но раз нельзя, не буду. Нельзя, подтвердила я, направляясь к валяющемуся на полу покрывалу. Бесит, как же бесит, что он так вкусно пахнет.